Глава десятая Лейла изо всех сил тянула за лямки. Как же тут все непонятно устроено. Они с Динзи кучу времени угробили только на то, чтобы найти, где лежат дорожные сумки. И вот когда она нашла их, Динзи сверху крикнула, что обнаружила сидельные. Это было предпочтительнее, поэтому эльфийка полезла по стеллажам на голос чтобы помочь дроу распаковать находку. Эти гномы знают толк в складировании. Только они, наверное, и могут раскрыть тюк с собственноручно уложенными товарами. Переругиваясь, почти под потолком, ежеминутно рискуя свергнуться на каменный пол, девушки тянулись за многочисленные тесемки из развороченного мешка. И все бесполезно. Свернутые хитрым способом сумки не желали отделяться друг от друга. Лейла, устав и порядком разозлившись, изо всех сил пнула неподатливый тюк, но зацепилась с стопой за одну из многочисленных тесемок, которые они беспорядочно вытягивали из мешка. Пытаясь освободиться, она резко поддернула тесьму вправо. Раздался щелчок. И девушки вместе с тюком медленно стали заваливаться в сторону. Какое-то время они висели за счет дроу, который каким-то непостижимым образом удалось вцепиться хищно-острыми ногтями за потолок. Посыпалась каменная крошка. В руке Динзи остался кусок камня. Обменявшись паническими взглядами и одновременно загласив, Девицы полетели вслед за тяжелым свертком, упорно цепляясь за ремни невытащенных сумок. Глухой стук. Падение выбило из легких Лейлы воздух. Она слегка приподнялась, вроде обошлось без повреждений. Как под руками кто-то застонал. «Динзи!» Ильфийка молниеносно соскочила с тела девушки. «Ага». Она, как более легкая, упала сверху и тем самым отделалась легким испугом. «Ты как? Ничего не сломано?» «Эльфийка долбаная! Дроу повернулась на спину, осторожно шевеля конечностями и проверяя их на предмет перелома. «На кой ты вцепилась мне в волосы?» Лейла с трудом разжала пальцы, и с правой руки выскользнула тесьма. С левой ладони посыпались выдранные с корнем белые волосы. Икнула и испуганно взглянула на разъяренную девушку. Та, злобно сверкая глазами, осторожно поднялась стюка и... Ойкнув, осела обратно. «Динзи, ты в порядке?» Шатаясь, подошел волдрей и плюхнулся на пол рядом. «Тьма!» Я вывихнула ногу. Она с надеждой посмотрела на друга. «Вправишь?» Тот отрицательно покачал головой. «В руках слабость. Я больше наврежу». «Я помогу!» — подскочила Лейла. «Отойди от меня, чокнутая!» — отшатнулась девушка. «Я же нечаянно...» На глаза эльфийки навернулись слезы. «Да уж». Лицо Дроу перекосилось от боли, она попыталась вставить сустав сама. Вытерев испарину, откинулась на сверток. «Все-таки вы добились хоть какого-то результата», оптимистично высказал Валдрей. Лейла искоса посмотрела на него, все еще дуясь на Дроу. «Сами посмотрите». Динзи оглянулась на тюк. Собственно, его уже не было. Вследствие удара он рассыпался на составляющие. Лица девушек вытянулись. Материал сумок текстуры был схож с кожей карликовых дракончиков. Вот только пупырышки были крупнее. Сумки из шкуры магического дракона? Изумление притупило боль. Динзи на коленях подползла в середину вороха. «Ну ничего себе, раритет! Это же стоит бешеных денег! Где этот пройдоха-гном умудрился раздобыть такое?» «Вот только это не из сумки!» Лейла, присев на корточки, задумчиво рассматривала находку. «Что же это?» Лейла пожала плечами. Распахнулись двери. Дейдре, ругаясь так, что все трое покраснели, Тащила на привязи четверку коней. Животные коротко ржали и периодически вставали на дыбы, перебирая в воздухе копытами в опасной близости от лица дручии. Последней, упираясь всеми четырьмя конечностями, практически въехала на заднице белая кобыла. Зор, шествуя замыкающим, заталкивал ее внутрь, иногда уворачиваясь от копыт легающейся зверюги. Каждый раз неудачно. Но тролль мужественно терпел. Втолкнув бестию в помещение, громила с облегченным вздохом захлопнул дверь, оставшись снаружи. Дручья хмыкнуло, отбрасывая веревки. Лошади тут же начали носиться по складу, игриво покусывая друг друга и вращая налитыми кровью глазами. Друзья наблюдали за этой картиной с обалдевдом. — Ну и что у нас плохого? — подозрительно окинула их взглядом Дейдре. — У нас хорошее. — очнулся от созерцания пьяных лошадей Валдрей. — Чего-то нашли. Вот теперь думаем. К чему приспособить это чего-то? — Какая практичность! — усмехнулась наемница. «Показывайте вашу драгоценную находку!» Приятели посторонились. «Действительно драгоценная!» — изумленно выдохнула дручья «Откуда здесь это?» «Мы думали, что нашли сидельные сумки». «Да, это вы, собственно, и сделали». «Как это?» Захлопала ресницами Динзи. Ого! Только одевается это чудо на дракона. Потому и из кожи магического существа. Другая долго не выдержит такого горячего соседства. А как они сами относятся к таким сумочкам? Растерялась Лейла. Да нормально. Если, конечно, дракон погиб не от рук наездника или его родственника. но ну, или кого-то вообще этой расы. Как повезет. Дейдре с трудом ворочила тяжелые складки. «Динзи, помоги!» «Я не могу!» Дручья, непонимающе оглянулась, прищурилась. «В смысле?» «Нога!» «Вывих!» Дейдре порывисто наклонилась, прощупала ногу, рванула, Динзи ойкнула, потом закричала. «Чего орать-то?» Поморщилась Дручья. Все уже давно позади. Крик дроу немедленно затух. Она осторожно и недоверчиво пошевелилась и резво вскочила. «Ой, спасибо! Никакой боли не осталось!» «Ты поосторожнее скачи, коза. Я просто заморозила слегка!» «Время не терпит. Нам еще на лошадях, обожравшихся скальной плесенью, ехать!» то еще развлечение предстоит. Не до твоего скулежа. Девушка надулась. Под конкретным руководством наемницы друзья быстро нашли снаряжение, сумки и даже какую-то провизию. Валдрей нудно ворчал насчет того, что придется долгое время питаться прессованными гномьями сухарями и сухим вином. Но ему простили делая скидку на ушибленную голову. И так повезло, что обнаружили продовольствие в такой короткий срок. Лошади от торжественности на лицах своих хозяев слегка присмирели и позволили себя взнуздать и навьючить. Причем верному досталось больше всех. Он, кажется, даже присел, когда дручье взвалило сумку из кожи дракона. Оставлять такую редкость, тем более доставшуюся даром, никто бы не решился. — А где Хаст? — поинтересовалась Лейла, вскочив в седло. Дручья пожала плечами. — Нам некогда его искать. И думаю, он уже давно на пути к своему хозяину. Или в родную конюшню. Весьма своенравная зверюга. Она раскрыла воротца практически таща верного на поводу. Конь уже, правда, почти отошел от наркотика, в отличие от других лошадей, но еще оказывал игривое неподчинение. Но особенно сильно сказалась плесень на эльфийской кобыле. Лейла ошарашенно следила за изменившимися повадками своей любимицы. Та упорно двигалась прыжками и исключительно боком. Оказавшись на улочке, Дейдр да с легкостью вскочила в седло и уверенно направила коня к тоннелю, по которому они вошли в городок. Лейли же не хотелось вновь погружаться в сплошную тьму. Но похоже, что это доставляло проблему только для нее. Во всяком случае, все даже дручие уверенно правили лошадьми. В то время как она постоянно дергала за поводье, боясь не вписаться в один из многочисленных поворотов да еще со странными повадками пьяной кобылы. Тьма угнетала, давила на нее. За все то время, что она жила у Дроу, в полной темноте находиться не доводилось. Эти существа отлично ориентируются без света, но предпочитают, чтобы помещения были хорошо освещены. В качестве осветителей использовали кронов, которых специально выращивали. Эти паучки с абсолютно прозрачными панцирями излучали голубоватое свечение и ненавидели двигаться с места лишний раз. Сидели там, где посадят, и могли даже умереть от голода, если пища находилась дальше, чем на расстоянии пары шагов. В природе им нет нужды двигаться, на свет летит и бежит много чего вкусненького, только хватай. Некоторые модницы обожали выкладывать узор из кронов на стенах своих будуаров. Но многие руководствовались лишь локальностью освещения, потому что все труды пропадали даром. Как начинала изменяться яркость излучения, кронов нужно менять. Их смена все это время сытно, питавшаяся в резервуарах, была готова к использованию, а этим необходимо было восстановить свои силы тикле взбрыкнула, Лейла с трудом удержалась в седле, вызвав снисходительные ухмылки обернувшихся спутников. «Какой же дряни эта нахалка наелась! До сих пор двигается, как... пьяная лошадь!» Чуть успокоив кобылу, эльфийка опять осталась наедине со своими мыслями в кромешной тьме. «Вот так всегда». Стоит друзьям отойти на пару шагов, она их и не видит. Понятно, что использовать кронов для освещения туннелей нереально из-за стоимости их самих и необходимости постоянной смены. То, что иногда встречается, единичные экземпляры на большое расстояние. Площади разделены, чтобы крон сумел прокормить себя и самку. К слову, самки не светились и вообще были редки. Находились в постоянном движении и оставались возле самца на некоторое время, только чтобы поесть и произвести потомство. В полость самца. Личинки поедали своего счастливого родителя и медленно расползались в поисках другой пищи. Чем старше становились детки, тем явственнее проявлялись половые различия. Самцы оседали, самки все кочевали. Понукая тиклею, Лейла все никак не могла догнать друзей. Ужасная догадка холодила душу. Она пропустила поворот и затерялась. Представив лица спутников, обнаруживших ее пропажу, эльфийка содрогнулась еще больше. Словно наяву увидела она унизительную насмешку Динзи, Легкое недоумение Валдрея и холодное равнодушие наемницы. И вряд ли будут искать. Она лишь обуза. Шорох, раздавшийся за спиной, заставил подпрыгнуть. Истории Дроу, в большинстве которых преобладали различные чудовища из тьмы, призванные предостеречь от одиночных прогулок по туннелям гостей и юных искателей приключений, сделали свое дело. Лейла боялась даже представить, что могло за ней красться. Тут уж не до гордости. Надо звать на помощь. — Дедре! Где вы, Динзи? По ноге заскользило что-то склизкое. Эльфийка взвизгнула и вцепилась тиклее в гриву. Кобыла, не привыкшая к такому непочтительному отношению, к тому же не совсем адекватно оценивая реальность, встала на дыбы. Лейла чувствительно приложилась затылком о низкий каменный потолок. В голове зашумело, перед глазами запрыгали разноцветные пятна. По затылку заскользило что-то теплое. Эльфийка заорала в полный голос. Кобыла рванула вперед, болтаясь от стены к стене в каменном коридоре. Ткань брюк и изорвалась, и не только ткань. Боль стала спутницей девушки в этой бешеной скачке. Зажмурившись и прижавшись всем телом к лошади, словно стремясь слиться с ней в одно существо, Лейла слабо поскуливала уже не в силах кричать. Тиклия, почувствовав в опасной близости препятствия на пути движения, резко развернулась, но копыта заскользили по сырому каменному полу. Она завалилась на бок, скинув наездницу, и проехала до самой стены. Всё тело девушки саднило и пульсировало, но ухудшения не было. Лейла отважилась и приоткрыла один глаз. Свет, такой желанный, но такой непривычный, добавил неприятных ощущений. Проморгавшись, она различила силуэт. Кто-то стоял рядом с Эльфийкой. Слегка наклонившись, на сером размытом пятне лица Лейла явственно ощутила льдистые глаза. «Дейдре?» Неуверенный голос прервался от страха, что видение рассеется, и она останется одна во тьме, сопровождаемая на пути к смерти только галлюцинациями. «Дейдре?» Приятный голос звучал недоуменно. И еще он принадлежал... «Мужчине». Лейла резко села и, превозмогая боль во всем теле, отползла от тени. Глаза немного сфокусировались, и теперь она почти четко видела молодого парня в белых одеждах. Худощавое лицо обрамляли белоснежные с голубым отливом волосы. Светло-голубыми глазами и бледной кожей мужчина действительно напоминал дручью. «Возможно, он из ее расы? Вот только волосы!» «Ну что, дочь Цвейга, очнулась немного?» Лейла отметила еще одно сходство — холодную иронию голоса, не обратив внимания на произносимые слова. «Что за имя ты произнесла?» Незнакомец присел на курточке. Внимательный взгляд колючих глаз вызвал дрожь. Лейла хотела еще отодвинуться, но уперлась в холодную стену. В голове шумела, Она слабо понимала, что говорит этот красивый, но, вероятно, опасный мужчина. — Я правильно понял. Дручья по имени Дейдре тебе знакома? Более того, она где-то рядом, раз ты ожидала ее увидеть. — Интересно. Девушка почувствовала проникновение. Та же магия, что и у наемницы, развеяла последние сомнения. Она собрала остатки сил и выставила самый резкий блок, на который только была способна. Мужчина лишь слегка поморщился. Доли этих самых последних сил осталось намного меньше, чем она предполагала то ли незнакомец обладал магическим потенциалом большим, чем Дейдре. «Глупая девчонка!» — фыркнул он. От напряжения все расплывалось, отражать атаки становилось непосильно, но Лейла, закусив губы, держала оборону. Последнее, что она восприняла — маг выругался и, махнув на нее рукой, растворился в воздухе. Лейла очнулась от резкой боли в ногах. Она открыла глаза, но увидела лишь мельтешащие над головой пятна. Потусторонние звуки нервировали. Наверное, это и есть смерть? По горлу заструилась обжигающая влага. Девушка закашлялась, глотая жидкость вперемешку с воздухом. Над головой загремело, пространство переместилось. Тело содрогнулось в конвульсиях, проглоченное выходило рывками. В голове зашумело, но и голоса стали ближе и понятнее. Что с ней? Никогда такого не видел. Это, кажется, эльфийка была. Или полуэльфа. Кожа какая-то странная. Почему была? Вроде приходит в себя. Твоя настойка помогла. Ага, сама удивляюсь. С чего это? Ты же говорила, что хорошее средство, верное. Хорошее, только просроченное. Никак не могу добраться до лавки старого мага. Зачем же ты влила его ей? Ну помогло же. Чего ты взбеленился-то из этой эльфики? Это же враг. Не забыла? Что у нас? в перемирии? К тому же она направлялась из государства Дроу, значит, имела право там находиться. Рассудительный голос мужчины вызвал у девушки симпатию. Она попыталась рассмотреть его владельца. Это было непросто. Слезы застили глаза, все по-прежнему размывалось. «Хм, понравилась девица?» «Слишком гладко стелешь!» — саркастично отозвалась его собеседница. Лейла подтянула ноги груди и попробовала подняться. Тело скрутило в судороги. «Лежи, контуженные!» Жесткая рука припечатала девушку к полу. «Где я?» — с трудом выдавила эльфийка. «Хе-хе! Похоже, она башкой-то серьезно приложилась!» Сейчас еще спросит, как ее зовут. — Ряса, прекрати. Вы в приграничии государства Дроу. Как вас угораздило? Мужчина заступился за нее. Это было приятно. Но внутри росло непонятное беспокойство. Мак с холодным взглядом светлых глаз. Тут был мужчина в белом. Колдун. «Какой колдун, детка!» — не унималась Риаса. «У тебя глюки!» Лейла приподнялась и потерла глаза. На этот раз ей никто не помешал. В ушах шумела, но уже тише. И чувствовала она себя намного лучше. Во всяком случае, с тем светом решила немного подождать. Похоже, маг, изготовивший настойку действительно от своего дела. Раз она не только... Не добила, но и помогла. Оглядев себя, девушка ужаснулась. Не мудрено, что дроу не сразу признали в ней эльфийку. О щегольской одежде напоминали только грязные лохмотья. Серая кожа покрыта уже запекшейся кровью. «Да, хороша, хороша. Долго на себя любоваться-то будешь?» Лейла перевела взгляд на обладательницу саркастического голоса. Вот уж кто и в самом деле хороша. Гибкое и стройное тело, затянуто в блестящий костюм, антрацитовые глаза миндалевидной формы притягивали своей холодной загадочностью. Изящные пальцы с хищно загнутыми длинными ногтями поглаживали рукоять меча. Многозначительно так. Эльфийка содрогнулась. Вот уж кто бы точно добил, не теряя своего драгоценного времени на возню с раненой. А вот мужчина рядом не мог похвастаться такой красотой. Ростом ниже среднего дроу, очень худощавый, он смотрелся жалко на фоне своей восхитительной подруги. Хотя, скорее всего, они сослуживцы. Но Лейла чувствовала, что между ними роман. Причем со стороны именно красавицы взгляд его был ровным без такой привычной насмешки даже вроде доброжелательным что для дроу было несколько странным особенно в отношении к эльфу лейла робко улыбнулась спасибо за помощь но я правду говорю здесь и в самом деле был колдун в белой одежде он наслал порчу на мою лошадь и я резкая боль заставила девушку поморщиться Реса, ты бы подлечила ее!» Мягко улыбнулся спутница Дроу. Та фыркнула, но зашептала что-то, проводя рукой над эльфийкой. Приятное покалывание распространилось по телу, унося боль и страдания даже с души. Над головой замаячила тень. Лейла испуганно вздрогнула, но это оказалось лишь тиклее. Кобыла ткнулась влажной мордой девушки в ухо. «Ты в порядке?» Эльфийка благодарно погладила лошадь и посмотрела на мужчину. «А вы кто?» «Меня зовут Коул. Мою невесту Риаса». Дроу прервалась, чтобы бросить на избранника обожающий взгляд. Он ответил девушке своей мягкой улыбкой. «А ты кто?» «Лейла», — промурлыкала девушка. «Ей было хорошо». Целительная магия Дроу действительно быстра. — Я эльфийка, а кожа такая вследствие заклинания. — Кто ж тебя так? — преувеличенное сочувствие на лице Риасы раздражало. — Вот стерва. — Гром. — Правда, он не хотел. — Погоди! — перебил сразу ставшим серьезным Коул. — Ты хочешь сказать преемник Громветхайзер? — Так это ее принц разукрасил, — захохотала его невеста. — Я всегда говорила, что у Грома хороший вкус. — Ага. — Похоже, Коул ее даже не услышал, думая о своем. — И что ты здесь делаешь одна? — Мы отправились в Пресветлый лес. — Кто мы? уточнил Дроу. «Я, Гром, то есть его высочество...» Эльфийка замялась, боясь неправильно произнести его имя. Риаса иронично хмыкнула, но от комментариев воздержалась под строгим взглядом мужчины. «Наемница Дэй Дре, друзья преемника Динзи и Валдрей». «И все?» Недоуменно переглянулся с посерьезневшей невестой Коул. Ну тебя-то мы видим. А где остальные? Риаса закончила и подсела поближе. На ее подвижном лице ясно читалось беспокойство. Гром внезапно исчез, мрачно ответила Лейла. Мы поспешили ему на выручку, но я потерялась и наткнулась на этого чокнутого мага в белом, который меня чуть не угробил. Потерялась? Раздраженно повела плечами Дроу. «Как ты умудрилась потеряться? Да еще во время, когда преемник в опасности. Или эльфов этикету теперь не учат?» «На выручку?» — не обращая внимания на ворчание подруги, уточнил мужчина. «Если он исчез, то как вы спешили на выручку?» Дручья сказала, что чувствует магический след и знает, что принц в серьезной опасности. — В опасности? — вскочила девушка. — Я была права. — Так что же мы тут рассиживаем? — не могла раньше сказать глупая эльфа. — Гряса, погоди. Кул притянул невесту к себе. — Мы еще толком ничего не знаем. — Рассказывай все. — со злостью приказала Дроу смирившись в объятиях жениха. Лейла вздохнула, собираясь с мыслями.